Питер Джеймс «Им придется умереть» читает актер Егор Партин. Глава первая. 26 ноября, понедельник. Микки Стар с опаской вглядывался во тьму, чувствуя тревогу и страх, но боялся он не темноты, а того, что скрывалось за ней. «Все будет хорошо», — попытался успокоить он себя. «Он ведь уже пересекал Ла-Манш, и все прошло без сучка, без задоринки. Так почему на этот раз должно быть иначе? Ну, от правды не уйдешь. Сейчас действительно все иначе». Прежде он никогда не испытывал страха. Теперь же на протяжении всей поездки тревога только нарастала. Стоило им приблизиться к берегу, как у Микки затряслись поджилки». Он пришел в ужас при мысли о том, что случится с единственным по-настоящему важным для него человеком, если все вдруг пойдет наперекосяк. С человеком, который беззаветно любит его, несмотря на все зло, которое он совершил. Укутавшись от непогоды в теплое пальто и натянув вязаную шапку, с тлеющей самокруткой в чашечке ладони, мужчина 43 лет, крепкий, волосы с проседью, стоял на вздымающейся палубе автомобильного парома и опирался за стойку, чтобы сохранить равновесие. В тюрьме, примерно восемнадцать лет назад, его сокамерник, ирландец, со своеобразным чувством юмора, дал ему кличку «Счастливчик Стар». мейки повезло», — сказал он. «У него осталось одно яичко, после того, как другого он лишился из-за рака еще подросткам». Повезло сохранить один глаз после того, как отслоение сетчатки во втором положило конец его боксерской карьере. И повезло, что осталась одна рука. Правую он потерял в аварии на мотоцикле. Было четыре утра, сейчас он не ощущал себя особенно счастливым. Здесь, посреди Ла-Манша, одолеваемой морской болезнью в шторм. Возникло нехорошее предчувствие, что всю свою удачу он уже растерял». Наверное, надо было взять с собой кого-нибудь, раз его коллега в последнюю минуту заболела и отказалась ехать. В компании женщины он всегда чувствовал себя безопаснее. Так он меньше привлекал внимания. А может, его рейндж-ровер слишком бросается в глаза? Выкинь все из головы, Микки, и займись делом. Море потемнело, словно его покинула жизнь. Соленые брызги кололи лицо, и Микки щурился от пронизывающего ветра и проливного дождя. Потеряв остатки самообладания, он размышлял, не совершает ли самую глупую ошибку в своей жизни. «Успокойся, возьми себя в руки, надо держаться уверенно, и все получится». «Все получится, и скоро он вернется домой, к младшему брату Стюи, который целиком и полностью от него зависел». Стюи страдал синдромом Дауна, и Микки ласково называл его «братишкой с хромосомным излишком». Много лет назад Микки пообещал маме, когда та была при смерти, что всегда будет о нем заботиться, и слово «сдержал». Альтернативно «одаренный» брат научил Микки смотреть на жизнь по-другому, проще, веселее. После этого он больше не станет работать на босса. Они со Стюей решили, что на денежки, которые Микки заныкал, они откроют бизнес. Неплохую сумму удалось заработать с продажи мелких партий наркотиков». Их он подворовывал у босса, когда ездил за товаром, а тот и не замечал ничего. Правда, на этот раз Микки взял груз побольше, чтобы обстряпать выгодное дельце на стороне. Он сорвет солидный куш больше, чем когда бы то ни было. Но теперь его терзали сомнения. Достаточно одного внимательного таможенника. Он попытался отмахнуться от этой мысли. «Все будет хорошо, как и раньше было с поставками. Разве нет?» Стюй любил готовить и каждый раз с гордостью напяливал поварской колпак, который Микки подарил ему на день рождения год назад. Микки подумывал приобрести закусочную где-нибудь поближе к набережной Брайтона, насколько позволят финансы, или в соседнем Истборне, или в Уэртинге, где цены пониже. Но сейчас он рассчитывал получить такую сумму, что ему хватало бы на недвижимость непосредственно на первой линии Брайтона, а там ведь и заработок выше. Он заприметил заведение в отличном местечке неподалеку от дворцового причала, его только что выставили на продажу. Стьюи работал бы на кухне, помогал с готовкой, а он сам бы принимал гостей, достоял у фритюра. Если все пойдет как надо, через пару дней у него будет достаточно средств на покупку. Нужно всего лишь провести груз через таможню, выбраться в целости и сохранности на дорогу, и привет, счастливые дни. Он сглотнул, сдали нервы и вдохнул едкий запах свежей краски и дизельных выхлопов. Несколько дней назад, перед тем, как Микки отправился в Нью-Хейвен, босс похлопал его по спине и сказал, что волноваться не о чем, все будет хорошо. — Если уж влипнешь в какое дерьмо, веди себя естественно. — Успокойся, сделай глубокий вдох, улыбнись, лады. — Ты же счастливчик, так и веди себя как счастливчик. Желто-белое судно водоизмещением 18 тысяч тонн бороздило сердитые бурные волны Ла-Манша, завершая переход из Дьеппа в 65 морских миль. Наконец, Микки различил маяки по правому и левому борту, обозначавшие границы глубоководного канала между моллами Нью-Хейвенской гавани, а за ними слабое мерцание городских огней, рассыпанных вдоль берега. Вскоре по громкоговорителю объявили — «Просьба всем водителям вернуться к своим транспортным средствам!» Стар в последний раз затянулся сигаретой, пятой или шестой за все время плавания, и выбросил ее за борт, подняв брызги искр. Он открыл тяжелую стальную дверь, нырнул внутрь парома, где было чуть теплее, и, следуя указателям, спустился по ступенькам трапа на автомобильную палубу А. «Нервничать не надо», — убеждал он себя. «Документы в порядке. Все спланировано с военной точностью, к которой он привык, почти 16 лет исправно работая в этой организации. Ну, в целом исправно. Босс давным-давно объяснил ему, что проходить таможню лучше всего в особое время, когда сотрудники вымотаны и их силы на пределе. Он взглянул на часы. Если все пройдет хорошо, через два часа он вернется домой. стю еще будет спать, но уж когда проснется, ух, как они отпразднуют. О, да». Он улыбнулся. Всё будет хорошо. Господи, прошу.